Три. Ветер со свистом врывался в дальмен, а наружу вырывался голосами погибших волков. Деревья и кустарники чаще в едином порыве всколыхнулись, словно выдохнул великан. Темная и злая сила дальмена, наблюдавшая за чужаками, предстала в облике пожилого джентльмена в круглых очках слепца. Виго пробрал озноб. Фенрир молчал, позволяя звездному свету спокойно серебрится у себя в волосах. Ветер старательно выглаживал пучки травы, словно стрепуха, позабывшая прибрать на столе к приходу едака. Да чего тебе надо, урод? Почему вламываешься в наши жизни, как к себе домой? Давига внезапно кое-что дошло. К себе домой. Севграй тоже вломилась в их жизни, как к себе домой. Лицо Фенрира, лицо жестокого и равнодушного правителя, ничего не выражало. Он указал рукой на площадку, на которой стоял. Просто пригласил Вига спуститься и, возможно, потолковать по душам. Вига рассверепел. Что ж, именно так он и поступит. «Будь осторожен, папа!» Вига улыбнулся молодой волчице, хотя на душе скребли кошки. Его не покидало стойкое ощущение, что он — лишь наемный актер в чужой пьесе. Севграй не сводила глаз с прозрачного ночного неба, будто выискивала самую далекую звезду. Андыш сунул руку в сумку и вернул ее с еще одним сэндвичем. «Андыш не будет скучать», — заявил он, разворачивая промасленную бумагу. Вигу ощутил себя выходящим на арену темного амфитеатра. Он спрыгнул с крыши дольмена, остановился в пяти метрах от Фенрира. «Я вобью тебя в гроб и спихну его по лестнице обратно в ад», — пообещал Виго. Фенрир коснулся пальцами правой дужки очков. Его проницательное молчание очень напоминало молчание Сив. Хоть на теле и остались следы побоев, Виго чувствовал себя прекрасно, Почти как раньше. Цепь больше не сдерживала его. Что касается проглоченных солнца и луны, если это не привиделось, то они словно растворились внутри, как шипучие таблетки. Одна для сна, а другая для пробуждения. «Скажи мне хоть что-нибудь, чужак!» прокричал Виго. «Я хочу запомнить это и сравнить потом с твоими хрипами!» Фенрир снял очки. И Виго увидел волчьи глаза на человеческом лице. Они полыхали, как два адских горна. Глаза Севграй. Кровное родство на лицо. Эти глаза тоже были способом общения, доверия и передачи власти. Виго как будто швырнула в пульсирующую пустоту, лишенную границ. Нечто подобное он испытал, когда Севграй передала ему часть силы, тогда, много лет назад. Это Фенрир напел шакальнику, где искать статуэтку. Это Фенрир обратился в Грайв из Ваяния, а потом упрятал ее в горную породу Лилихейма. Это Фенрир отвечал за все слезы Лилихейма и Альты, ужаснейший из отцов, не пожалевший собственную дочь ради неясной цели. Волны образов шипящими колесами полосовали сознание Виго. Одна из вспышек показала место, где родилась Севграй. Что-то вроде чудовищного желто-черного саркофага. Волчицу окропляли кровью древние механизмы. Шли вереницы сосудов, перебирая маленькими ножками. Теперь Виго окончательно уверовал в то, чего боялся больше всего. Сивграй изначально придерживалась какого-то сценария. Она знала, что ее подберут в каменоломнях Лилихейма. Знала, что именно русский мальчик станет черным вожаком. Знала все, вплоть до последних секунд. В том числе и о гибели ели. Видела все детали, словно мелочи мудреного чертежа. Сив! виго разрывала от душевной боли. «Почему? Почему ты снова так поступила со мной, с нами, со своими детьми? Будь ты проклята!» Севграй повернула морду. Величественная волчица, окутанная светом звезд, смотрела с сожалением и любовью, совместив во взгляде жену, мать и дочь. Виго зарычал от досады. Человеческое ворчание перешло в горловое, не хотелось затягивать. Он должен переговорить с Сиф, вызнать правду, вытрясти все из ее шкуры, чтобы понять и простить. Или не простить никогда. Они превратились одновременно, как два брата, заготовившие трюк для публики. Одежда взмыла в воздух драным конфетти. В центре площадки, рядом со зловещей чащей, под ночным небом, сшиблись два крупных волка. Оба вышли из мрака и несли мрак в сердцах. Глаза полыхали одинаковым исступлением. пасти исторгали рычание, брызгали слюной и хватали воздух, обозначая зоны контроля. Фенрир был таким же крупным. Его шерсть отливала серебром Словно он только что вышел из-под стен крепости, где его окатили жидким металлом. Но имел и черные подпалины. Они шли вдоль хребта и лап. Кожа на морде собиралась гармошкой, когда он скалился. Волки кружили по площадке. Их рычание передразнивал ветер. Они прыгали, уклонялись и разрушали когтями мраморные плитки, разевали пасти, и пытались дотянуться до лап противника, оберегая свои. Плели извечный танец крови. В глазах Фенрира полыхало веселье, которое Ульфгрим никак не мог взять в толк. Он словно что-то упускал из виду, как будто история дописывалась прямо в эту секунду, а Ульфгриму так никто и не объяснил ее суть. Ярость ошпарила черного волка с новой силой. Он прыгнул вперед и сознательно дал себя укусить. Пасть Фенрира, будто ковш, вонзилась ему в грудь и до хруста сжала там что-то. Ульфгрим едва не взвискнул. Он ухватил противника за ухо. По деснам растеклась чужая кровь, горькая, как настойка. Исполнители танца крови замерли фенрир перехватил зубами место укуса теперь это была не грудь а участок ближе к шее теперь они оба дышали друг в друга как перебравшие приятели ульфгрим захрипел и мотнул головой не разжимая челюстей он не раз видел как дерутся волки за самку или еду и давно пришел к кое какому выводу иногда нужно драться как человек только по этой причине Он разыгрывал такую опасную комбинацию. Ульфгрим подпрыгнул и вцепился зубами в загривок Фенрира. Это был абсолютно бесполезный и бессмысленный трюк, если не знать, что произойдет дальше. Шерсть в этом месте чрезвычайно густая. Однако же глаза Фенрира сузились, а сам он попытался вырваться. Ульфгрим давил всем весом. Фенрир уткнулся мордой в плитке лишь на мгновение, но и этого хватило. Ульфгрим сомкнул зубы на его макушке, собрал кожу и шерсть Фенрира в гармошку. А потом, что было сил, дернул. Фенрир завизжал, когда его скальп с треском отошел. Между ушами пролегла поблескивавшая кровью полоса, в которой угадывалась кость. Звезды мерцали на обнаженном черепе. Ульфгрим, сопя и рыча, перехватил зубами клок чужой шерсти. Дернул еще раз. На этот раз со скальпом от тела стала отходить шкура. Черный волк, прижав оппонента к земле, с хрипом выдирал кровавую ленту из кожи и слипшейся шерсти, будто готовился размахивать ею, как сумасшедший революционер. Ульфгрим ослабил хватку, рассчитывая на вполне определенный результат. Фенрир с поскуливанием выскочил из-под черного волка. Громко затрещало. Фенрир, пытаясь отбежать, только больше разодрал себе спину. Ульфгрим, наконец, разжал зубы. Серебристый волк с черными подпалинами. Убийца и скверный отец. Визжал и извивался, пока за ним волочилась наполовину содранная шкура. Она скакала по плиткам и перекрашивала мрамор и пучки травы в цвет ночи. Это было чудовищно, но иногда и чудовищу дается призвать к ответу. Равнодушие и жестокость покинули глаза Фенрира. Теперь там читался только ужас. Ульфгрим бросил на Дольмен быстрый взгляд. Алва смотрела с восторгом и потрясением. Андэш мотал головой со шрамами и тоже получал удовольствие. То ли от сэндвича, то ли от зрелища, а может, от всего разума. Только Севграй была безучастной и робкой. Казалось, она хочет многое сказать, но ужасно спешит. Что-то жуткое сквозило в ее пылавшем взгляде, обращенном на мужа. «Пора кончать». Ульфгрим пережал Фенриру шею, обхватил ее сверху, как делал это совсем недавно. Сжал, сжал еще сильнее, разгрызая все, что попало на зубы, и стучало там, и хлюпало, и пощелкивало хрящами. Фенрир хрипел, но Ульфгрим не был уверен, что это именно хрип. Казалось, серебристый волк смеется, выдавливает из себя торжество. Хрип оборвался, когда Ульфгрим перекусил противнику шею. Что ж, танец окончен, крови пролилось достаточно. Тело Фенрира рухнуло, со свистом выпуская воздух. Его голова осталась в пасти Ульфгрима. Черный волк мотнул мордой, пытаясь закинуть трофей обратно в чащу, но чуть ошибся. Голова Фенриров залетела, будто хотела поравняться с ночными облачками, и скрылась за южной лестницей холма. Там она с чмокающими звуками покатилась по ступеням. Опять поднялся ветер. Чаще шелестело, но теперь это была тревога за листья, ободранные октябрем. Увещевание быть нежнее. Гибельная воля, царствовавшая у волчьего Дольмина, рассеялась но не исчезла окончательно. Ульфгрим чувствовал это. Он посмотрел на Севграй и понял, что еще ничего не закончилось. Взгляд древней волчицы казался остановившимся. Она ждала, что скажет Ульфгрим.